Глава седьмая. Только Коле. Это через Олега. А до Олега, да... В общем, до вечера только дорогу будешь рассказывать. Потому приступаем к оперативному реагированию на тактические цели и задачи. Ближайшие наши кузнецы и группа пятого. Как раз те самые акробаты, которых мы наняли в нагрузку с их сестрой, что уже учатся жизни у Оли. А одаренного к огню братца-акробата устроили в одну из именных школ, доплатив за ребят недостающий взнос. Нам не сложно. На самом деле, дела денежные не были так плохи. Просто ныть и изображать из себя Мойшу не только приятно, но и весело. Ну, такой у меня юмор. А так, заказы мы берем из категории VIP. Самые высокооплачиваемые и быстрые. Потому как... Кому-то убить полуразумного динозавра, владеющего магией и скверной, не только долго, но и безнадежно. А вот нам реально. И это только один случай. Да, да, выпиандриваюсь. А как иначе? Посыпать голову пеплом? Вредно это для жизненного цикла нервных клеток. Надо искать хорошее даже в безнадежном плохом. Мы тогда самонадеянно решили, что нам предстоит схлестнуться с таким же ящером-переростком, которого мы завалили в гиблом лесу, а нарвались на магический танк. Если бы не Нипиль, там бы все и остались. Тварь была не только огромна, толстокожая и сильна, но еще и магичела, хитрила, обманывала и финтила. Одним словом, опять мы убились от дикого дракона. Да-да, это уже было похоже на дракона больше чем на ящерицу переростка и все же мы справились вот с тобой пошла слава красной звезды и это не считая казны синего ореха и тех сокровищ что олег натаскал в долину за все эти годы своих археологических экспедиций там на этом фоне мои векселя на тысячи терялись как разменные мелкие монетки но не зря говорят что богат не тот у кого много золота а тот кому хватает Вот нам пока за глаза. Но любой из наших проектов на будущее сожрет все это. Еще на начальном этапе. Даже не начав работать. Потому мало. Маловато будет. Да и разве дело в деньгах? То, во что вылепливаются в моих горячих руках пластилиновые вороны ребят, ни за какие деньги не купишь. Можно купить будущего вождя краснокожих. «А нашего Кулибина? А нашего Берию?» «Не-не, не к ночи будет помянут. Приснится еще. Посмотрят через Пенсна. Отстировать штаны придется. Я про пятого», в которого мое понятие разведки-контрразведки ложилось как прописанное. Потому как с самого младенчества парень привык скрытничать и анализировать информацию. Это было основа его выживания. А мне еще нужны свои собственные Тимирязевые, Мичурины, Рокоссовские. Наполеон у нас есть. Нужны люди, которые вытащат мир из полуподвального существования. Вернут нормальную жизнь. Да-да, тот урод-телепортатор заразил меня, как я и боялся. Я тоже мечтаю о всеобщем счастье и процветании. О Красной Империи. И о прочих прекраснодушных утопиях. Только молчу, чтобы остальных своим безумием не заразить. Потому решаем задачи по мере их одупления. Вот сейчас сошли звезды у камня и кузнеца. Они одуплились, оторвали корни от земли и готовы, как перекати поле, катиться туда, куда дует ветер перемен. А чтобы ветер перемен не угнал будущий наш костяк не из стали и сплавов за горизонт или в колесо перерождений, И сходятся звезды. А именно, моя командно-штабная группа, две группы наемников по разовому контракту и труппа акробатов. Что именно с таким прицелом стригла пипл именно в этих местах? Подсматривая, послушивая и вынюхивая. Очередной городок ютится в холмах, соединив холмы насыпями. Именно тут сошлись звезды. Без особых напрягов на таможне мы попадаем в город. И сразу едем в центр по пустым улицам. На площади столпотворения. Братья-акробаты уже закончили ходить на головах. Наступает время сатиры. И театра миниатюр. Про суровую реальность. Именно эта способность ребят подмечать тонкие линии реальности и натолкнули меня на мысль сложить их и пятого, проявившего недюжинные способности в стезе главы Секрет Сервис. Братья-акробаты, собирая местные слухи, ставили недурные чуть ли не шекспировские сценки, где высмеивали властителей и прочих персонажей местных бомондов. Они очень ловко и довольно точно определяли невидимые простому обывателю тайные рычаги и невидимые нити управления процессами. Но высмеивали все это, показывая, что система их ценностей иная. И она достойна уважения. И не я один такой умный. Многие пытались приручить талантливых ребят. Но нам удалось. И теперь они красная звезда. Даже больше, чем мы, ибо они властители дум. А мы лишь теневые кардиналы, пугающиеся собственных отражений. Именно эти ребята закладывают смыслов в красную звезду, даже больше, чем мы с Олегом. Щеглов не считаем, они пока открытые тетради в клетку. Они пока сами пишутся. И к нашему лидеру-ястребу Наполеону Спартаку это тоже относится. Сегодняшняя сценка не про местных персонажей. Может, не успели набрать материала? Может, нет ничего примечательного? А раз так, то надо показывать что-то, что у всех на слуху. Потому сценка про группу оболтусов, что самонадеянно пошла бить ящерицу-переростка, а была бита и позорно бежала от настоящего дракона а дракон смеялся вслед. Я смеялся громче всех. Молодцы! Так нас! Чтоб носы не задирали, нагибаторы Чуевы. И очень прозорливо. Кто будет считать людей, высмеивающих красную звезду красной звездой? То-то. Следующая сценка, как некий парень с белым хвостом, пришитым к поясу сзади, пинает заливающуюся слезами девушку, а отец девушки... Орят парня его же белым хвостом. Что интересно, белый хвост смеется наравне со всеми. А вот следующая сценка уже не смешная. Про папа и его работника Балду. Как Балда с лебедиными перьями, трачащими из штанов, пришел к папу за деньгами, деньги получил, а отдавать не может. Да и не хочет. Весь юмор в ужимках и отмазках балды, пытающегося объегорить папа Попу это в конец надоело, он бьет балду посохом по голове. Откуда они кичу взяли, интересно? Поп сам садится на стул со спинкой, стул ломается, поп нелепо падает, задрав подол сутаной, выставив голые ноги и голые ягодицы. И вот тут интересно. Взорвался смехом только лют, одетый победнее. А вот люд позажиточнее, прикинутый с цепями и бронированный, взбледнул с лица. Проняло. На мой взгляд, эта пьеса даже не намек а в открытую высказанное предостережение. Кидаю серебрушку в шапку миловидной девушки, даже не успевшей привести платье в порядок после сценки, где белохвост рвал это платье. У девушки слишком глубокое декольте и постоянно мелькает то бедро, то ягодица. Зато народ кидает монеты щедро, да тянет за гребущие лапы. Девушка, смеясь, наловко выворачивается, загадочно стреляет глазками и многообещающе улыбается. И чем тяжелее монетка, тем более томный взгляд, выразительнее надуваются губки, и тем ближе пальцы подавателя прорываются до прорех в платье. А вот мне, если совсем честно, то Брусу Чану, она подарила другой взгляд взгляд. «Все окей», и кивком головы подтвердило направление на запад. «Меня, старого пердуна, молотка просто проигнорировала. Когда народ стал рассасываться, едем к западным воротам. И перед воротной башней сталкиваемся в узком переулке с огромной повозкой акробатов и начинаем спорить с артистами, кто кому должен уступить дорогу. Пока лаялись, пока зеваки пялились на ругающихся». Только местными матерными выражениями. Щеглов, несколько человек юркнули в балаган повозки акробатов. Я напрягся. Раем глаза смотрю туда. Так-то глаза сурово смотрят на базар. Старший брат акробат, тот что качок, вылез из балагана. На меня не смотрит, возятся с упряжью, но кивает. В это время спорщики договорились, что каждый ездит по своей стороне дороги. С тем и тронулись. Как только прошли таможню, нас догнал десяток бойцов, те самые наемники, что мы наняли по разовому контракту, выяснив, что нам по пути пристраиваются сзади. Но как только мощеная часть дороги кончилась, обогнали нас, устав глотать пыль, и поехали впереди на полет стрелы, чтобы пыль успела снести после них, но быть в видимости друг друга. А так мы просто попутчики. Иной раз думаю, что это загадочность и перестраховка излишняя, но противник у нас такой, что не разбирается, виновен ты или случайно оказался рядом. Юсовцы местные, и не разбирает средств поражения, не применяет точечного оружия, под раздачу попадают все. Потому трупа по легенде сама по себе, мы наемники, и передовой дозор, наемники, тоже все сами по себе. И нас всех ничего не связывает, кроме места встречи, которое изменить нельзя. По дороге — свещание. С пятым и его агентами. Получили данные, проанализировали. Прочел им лекцию, мастер-класс по их работе. Потом — совещание с молотом и его агентами. Тут же я обрисовал им их задачи и мое видение их будущего, как не и стали из сплавов. И опять инструктаж по технике безопасности. Способом многослойной шифровки и необходимости скрытности. Самый лучший способ обмануть всех — наикать самого себя. Никакой ты камень не маг земли, спрячь свой щегольский плащик. Ты — подмастерье мастера Нима, Молод его племянник. Вы — простые погорельцы, что поэтому решили резко сменить место жительства. Будете играть деревенских чудаковатых кузнецов. Диковатых, потому нелюдимых. Потому кузницу вам выбрали, особняком, приткнувшуюся к самой крепостной стене. Предыдущие хозяева тушили свое имущество два раза. Последний раз так сильно погорели и пожгли соседей, что решили продать кузню. Вот вы и нарастите стены. Из негорючих материалов, из камня, например, чтобы больше соседей не жечь, и чтобы взгляды этих соседей вас не жгли. Продавать будете только посредственного качества топоры и другой, не боевой инструмент. Оружие вы делать просто не умеете. Одеваться победнее. Дым у вас будет идти постоянно, стучать будете постоянно. Потому изделий должно быть много. Но все должно быть такого качества, чтобы слава о вас не разнеслась широко. Но вопросов об окупаемости не возникло. Вам будут поставлять закупленную у самоделкиных продукцию, чтобы вы от работы не отвлекались. Ясно? Почему оружие нельзя?» Спрашивает Ним. «Потому как оружейники – стратегический ресурс властителей. Они всегда перед глазами на глазах. Всегда под присмотром. А простые велоделы никому не интересны». «Надолго это?» «Не знаю. По большому счету это экспромт». Надо было что-то резко соображать. Кто ж знал, что эти мрази настолько безумны? Потому будем рядиться в овечьей шкуры. Я понимаю, вы думали, что мы вас доставим на нашу базу. Но у нас нет дома. А теперь понимаю, что иметь дом Красной Звезды — непозволительная роскошь. Причем смертельно опасная. Еще одно соображение. Самый верный способ не дать врагу просчитать тебя — Не строить планов на послезавтра. Вот завтра и посмотрим, что будем делать вчера. Кивают, даже молот. Хотя молот знает, что не имея плана, не победить. И у кого план длиннее, тот и -то выигрыша. Молот уже давно привык, что одно говорим, другое пишем, а правду держим в уме. План у нас есть, длинный. НИИ – очень долгая песня. Молоту жизни не хватит пропеть ее до конца, и даже камню, хотя он маг. Свойства материи можно изучать бесконечно, и через тысячи лет будут открытия. Углерод знаком был людям всегда, но углерод в угле, мягкий, горючий в графите, мягкий, негорючий в алмазе, твердый, негорючий. И это все углерод в разных формах. А за несколько лет до моего перехода сюда узнал, что открыты какие-то углеродные трубки. Самый прочный материал на тот момент на Земле. тоже с железом. Низкоуглеродистая, мягкая сталь, что царапается чуть ли не ногтем. Булат, Круповская, Златоустовская броня и победит. Все это железо. А какое разное железо. И с этим можно играть бесконечно. И надо искать в этом мире хром, никель, вольфрам. Малибден, алюминий, титан. Найти, научиться добывать, учиться применять. Дел на века. Потому далеко не замахивайтесь. Я понимаю, как у вас руки чешутся, у самого чешутся. Но чтобы добиться успеха, надо ставить перед собой достижимые цели, а недостижимые дробить на достижимые части. «Есть дракона по кускам», — кивает молот. С каких кусочков начать? Меня интересует простой, быстрый и дешевый способ соединения колец кольчук в неразрывные цепи. Сейчас соединяют с клепкой, а это порнография, как по мне. Или вовсе просто сомкнутые кольца. От секущих и рубящих ударов защитит, а вот прокол не держит. Подумайте над сваркой. Термитной, дуговой, диффузорной — не суть. Кольца должны замыкаться неразрывно. Это увеличит прочность кольчуги вдвое, если не больше. Камень, ты маг. Тебе и все карты в руки. Кивают. Второе. Способы покрытия материалов антикоррозионными слоями. Камень, ты помнишь, как та сталь сама себе отрастила тончайший слой защиты? Нам надо найти способ продлить век любому материалу. Сталям, бронзе, меди. Сразу говорю, гальванизировать золотом, серебром и медью не способ. Магия даже остаточная не подходит. Способ должен быть достаточно дешевым, чтобы делать тысячи повторений в год на каждого мастера, каждого кузнеца и не мага. Вот и думаете, И еще к скрытности. Нам нужны скрытные доспехи. Чехлы на открытые доспехи, доспехи, носимые под одеждой. Даже если смогут догадаться, что доспех есть, и из чего он сделан, должно быть тайной. Обычно наоборот, самое ценное на виду. У нас самая ценная жизнь. Слышали про неуловимого Джо? Нет? А знаете, почему он неуловимый? Не потому, что его поймать не могут. А потому, что он нахрен никому не нужен. Так вот и мы. Если ты не привлекаешь к себе внимания, тебя и убивать не за что. Сама форма доспеха под чехлами внушит уважение. А вот из чего он сделан? Из картона, дерева, кожи, бронзы, стали или стали совсем необычного цвета? Никого не колышет. Если мы всех своих оденем в стандартные доспехи, покажем рубиновую или изумрудную сталь, нас начнут вырезать только за красный отцвет доспеха, или зеленый отблеск клинка. Геноцид устроят. Проговорили до ночлега. Ночевали прямо в поле. Два десятка не самых слабых бойцов дали от порубежья. Чего нам боятся. А в самый час Волков пятером покинули лагерь. Я, Марк, Белохвост, Корк и Гоп. Наши пути опять разошлись. Ребятам надо обустроить кузнецов, Пятый будет практиковаться в работе под прикрытием, учить акробатику и фиглярство. А у нас своя задача. Мне надо встретиться с нашей второй штабной группой и сдать им белохвоста на поруке. По описи и под подпись в приходном ордере. Или в накладной.